Глава 23 Неспешно преодолевая затеревную пробку на повороте к Ярославскому шоссе, я задумчиво рассматривал нервничающих водителей в соседних полосах. С того мгновения, когда на меня снизошло озарение о собственной роли в стремительно деградирующем мире, вся эта людская самотоха стала напоминать муравьиную суету. Раньше я и сам неизменно бы вдарил кулаком по кнопке сигнала, встретив очередного бешеного гонщика или водятла, который напористо вклинивается в поток прямо перед носом моей машины. Однако ныне это казалось такой ерундой и бесполезной тратой собственных моральных ресурсов, что даже становилось стыдно за себя прошлого. А сегодня вывести меня из душевного равновесия не смел ни один из неадекватов в изобилии попадающихся на дорогах. Вот прямо сейчас, к примеру, именно такой кадр яростно затряс оттопыренным средним пальцем, в мою сторону из-за того, что я не пропустил его с обочины в ряд. А я просто снисходительно улыбнулся и поехал дальше, оставляя человека наедине со своей ненавистью и злостью. Постепенно затор рассосался, и моему четырехколесному скакуну выпал шанс поразмять свои застоявшиеся механические суставы. Набирая скорость, Я внимательно приглядывался к указателям и сверялся с экраном навигатора, чтобы не пропустить съезд на эстакаду. Как-то так исторически сложилось, что в этой части области я, если и бывал, то исключительно по воле слепого случая. Последний раз так и вовсе лет в двадцать, как с армией вернулся. Мы тогда с приятелем познакомились с двумя мытищенскими девчонками и гоняли к ним в гости через весь мегаполис из Подольска. Для молодого и жаждущего любви организма сотни километров не являлось хоть сколько-нибудь серьезным препятствием. Правда, перепало тогда только моему товарищу, а я... Впрочем, пустое. Чего уж о своих былых поражениях на личном фронте вспоминать? Их за моими плечами скопилось до обидного много. Но сегодня в мотеще меня привели не сердечные дела, скорее их отголоски. Суть в том, что Марина устроилась в офис небольшой мебельной фабрики которая разместила представительство в Волковском бизнес-центре. И поскольку заказное письмо от ФСБН о том, что их работница по независящим от нее обстоятельствам не сможет выполнять свои трудовые обязанности, до работодателя по каким-то причинам так и не дошло, я вызвался отвести уведомление самостоятельно. Если есть свободное время, то почему бы и нет? Все лучше, чем прозибать в одиночестве, слушая замогильный шепот в своей голове. Однако, когда я уже свернул на улицу Фрунзе, не предвкушая от этой поездки ничего интересного, произошло нечто странное. Тело кольнуло неприятное ощущение холода, промозглой сырости и тесноты, а где-то на периферии разума возникли настолько красочные картины непроглядной тьмы, словно я опять очутился в закрытом гробу. Чтобы прогнать это невесть, чего накатившее на вождение, мне пришлось зажмуриться и потрогать собственные пальцы, дабы убедиться, что они все еще теплые ну и что это за хрена тень озадаченно спросил я сам у себя это я вместе с неожиданно поступившим ответом ко мне пришли видения как массивная фигура в носится по залитому кровью огнем и дымом пустырю на нее лезут десятки ганстых упырей но она сноруисто уворачивается от их атак успевая ожесточенно отстреливаться и тот чьими глазами я сейчас смотрел определенно тоже принимал участие в неравной схватке Далеко не сразу я признал в «Безымянном инквизиторе» себя. Все эти сцены я уже будто бы переживал ранее, причем точно так же со стороны, а не от своего лица. Просто позабыл. Но преданный забвению сюжет постепенно воскресал в разуме. Выползал из-под нагромождения других воспоминаний, обрастал деталями и подробностями, пока не превратился в реалистичный и полноценный образ. А потом, ошеломляющей вспышкой, пришло понимание. «Бойцы!» Те самые убитые нежити-солдаты, которых я поднял себе в подкрепление и заставил идти в атаку, прежде чем сам пал жертвой пламени и острых клыков. Все эти видения были ничем иным, как посмертными воспоминаниями одного из защитников. Того самого парня, чье сознание откликалось на мои мысленные команды быстрее, чем это сделали бы собственные руки. Скажу откровенно, место и время для подобных открытий было не совсем подходящее. Я ненадолго выпал из реальности и вернулся в нее только когда меня отвлек свет стоп-сигналов, ведущий впереди машины. Нога инстинктивно упала на педаль тормоза, заряжали покрышки, стираясь об асфальт, и я просто каким-то чудом не влетел в зад чумазого Туарега. Из его бокового окна тут же высунулась блондинистая голова великовозрастной дамы, от которой не укрылась моя невнимательность. А «Ослеп, что ли, осел! «Тебя кто вообще на дорогу выпустил?» заверещала женщина так громко, что я без всякого труда расслышал ее сквозь поднятые стекла. В ответ на грубоватое, но справедливое обвинение мне оставалось только беспомощно развести руками, смиренно признавая свою оплошность. леди, вроде бы, моей реакция удовлетворилась и скрылась в салоне с видом победительницы. Потом, правда, распахнулась еще и пассажирская дверь, откуда вылез плюгавенький мужичок в смешной шапке с помпоном Погрозил мне кулаком, да поспешно спрятался обратно. Поскольку дорожный конфликт на этом оказался исчерпан, я о нем быстро забыл. Но я больше не зевал за рулем, а только отстраненно фиксировал, как по восстановившейся пуповине от меня утекает энергия смерти. Не думаю, что могу с уверенностью судить о произошедшем, ведь в вопросе поднятия трупов я оставался полным профаном, как, наверное, и большинство инквизиторов. По сути, ранее нам вообще запрещали осквернять некроэфиром человеческие тела, и только недавно обстоятельства вынудили руководство поступиться этим табу. Всех кукол, которых мне доводилось поднимать, можно пересчитать по пальцам. И ни с одной из них я не ощущал столь тесного контакта, как с этим бойцом. Выходит, что после того, как я во время отчаянной схватки с упорями залил самого себя жидким огнем из зноя, мертвец не ускользнул за грань, а остался дожидаться меня? впал в какое-то подобие гибернации или стазиса, экономя каждую каплю тьмы, а теперь, когда я приблизился к месту его погребения, восстал? Возможно ли вообще такое? Да вот хрен бы знал. Прошло больше 16 лет с тех пор, как появились инфестаты, но за эти годы полноценно изучить их ни у кого не получилось. Так что всякое может быть. «Ты хочешь покоя или готов продолжать борьбу даже после смерти?» — спросил я у куклы посредством ментальной связи. Как я и думал. К сожалению, ответить мне солдат не смог. Все людские желания и стремления умерли вместе с ним, а потому принимать решение самостоятельно он не умел. Ну что ж, значит, мне придется думать за тебя. Просто верь, что я постараюсь сделать все от меня зависящее. Я вижу по твоим воспоминаниям, что мы с тобой во многом похожи поэтому и стану опираться на собственные ощущения. Я обещаю, что твоя жертва не будет напрасной, и вместе мы совершим еще очень и очень многое. Сам Бог свел нас с тобой на этом злосчастном смотре». Тяжелые думы и вновь обретенная связь с куклой павшего защитника заметно сократили время моей поездки. Мне было над чем поразмыслить. И пока я напрягал извилины, стараясь посмотреть на ситуацию и так, и эдак, Секунды неслись словно угорелые. Я еще даже не успел определиться с собственной позицией, как навигатор женским голосом объявил, что до конечной точки осталось 300 метров. Вновь обругав себя за ротозейство на дороге, я подъехал к самому бизнес-центру и перепарковался. Взяв пластиковый файл, в котором сквозь матовую пленку уведомление на Маришку грозно отсвечило красной печатью ФСБН, я вышел из машины и отправился на поиски нужного офисного помещения. Повезло, что приятная девушка на стойке у входа пропустила меня через турникеты без всяких возражений, да еще и подсказала, куда именно следует идти. И уже спустя пару минут я стоял напротив двери с крайне пафосно оформленной табличкой Millennium Design House». Ну да, вроде оно. Дернув за ручку, я попал в просторный светлый кабинет, где в поте лица трудилось около десятка сотрудников. Первым делом я по старой служебной привычке оценил диспозицию, наметил наиболее удачные маршруты для продвижения вперед и прикинул, насколько жарко тут разгорится огонь после парочки очередей из косы. Потом, конечно же, спохватился, что мне воевать ни с кем не нужно, да и в бой вступать особо не с чем, а поэтому я сконцентрировал внимание на людях. Коллектив тут подобрался преимущественно женский. По крайней мере, мне удалось застать на рабочих местах в текущий момент лишь двоих мужчин. Остальные сплошь миловидные девицы моложе тридцати, а некоторые, возможно, и двадцати лет. «Здравствуйте», — вежливо кивнула мне ближайшая ко входу красотка. «Вы что-то хотели? Вам помочь?» «Добрый день», — поздоровался я. «Я из ФСБН, и мне нужно передать вашему директору документы». «Ой, к сожалению, Сурат Гусейнович сейчас занят, но вы можете оставить мне». Пока я раздумывал над перспективой скинуть уведомление на Маришку этой девчушки, и свалить, мое натренированное боковое зрение безошибочно среагировало на какое-то движение. Я рефлекторно повернул голову и столкнулся взглядом с парой черных глаз, наблюдающих за мной через узкую щелочку между ламелями жалюзи. Как оказалось, кабинет руководителя находился в этом же помещении, и от общего рабочего пространства его отделяла лишь стеклянная стена. Поняв, что его заметили, таинственный наблюдатель резко скрылся из виду. Но прежде чем я задумался о причинах столь странного поведения, прозрачная дверь отворилась, и в кабинет гордой походкой вышел обряженный с иголочки франт. Судя по всему, это Сурат Гусейнович и есть. Я-то себе его представлял как седовласого пузатого мужичка, увешанного золотыми цепочками и печатками, но нет. Директор оказался молодым парнем поистине голливудской внешности. Безупречная прическа, улыбка ярче, чем в рекламе, аккуратная бородка и идеально сидящий на его подтянутой фигуре костюм. Будто он и не владелец бизнеса, а фотомой из делового журнала. «Здравствуйте!» — предельно вежливо заговорил он, пробегая взглядом по моим погонам и шеврону. «Если у вас ко мне есть вопросы, то проходите, пожалуйста, постараюсь предельно четко и быстро на них ответить». «Благодарю», — кивнул я, заходя в гостеприимно распахнутые двери. «Женечка, будь ласточкой. Два кофе нам сделай, хорошо?» — по-свойски улыбнулся директор одной из своих подчиненных. «Сахар, молоко, сливки?» — тут же с энтузиазмом скинула голову сидящего у окна девушка. «Мне как обычно, а... а вам?» — вопросительно повернулся в мою сторону молодой Франт. «А мне не нужно». «Женечка, не отвлекайся. Кофе отменяется». Все с тем же приятельским задором известил Сурат Гусейнович свою сотрудницу. «И мне показалось, что дамочка явно расстроилась» хотя внешне никак это не проявило. Видимо, настолько ей нравилось внимание красавца-босса, что она принимала за счастье любую возможность ему услужить. Прикрыв прозрачную дверцу, директор вернулся к своему столу, который, не сказать, чтобы уж сильно был завален бумагами, и приготовился меня слушать. «Я принес вам удавление на Марину Казакову», сходу назвал я причину своего визита. «На Маришку? С ней что-то случилось?» забеспокоился парень. Она не выходит на работу, да и девчонки дозвониться до нее не могут. Мне неприятно резонуло слух то, как он назвал мою девушку, но внимание на этом я застрять не стал. Я сюда прибыл не в качестве ревнивого бойфренда, а как сотрудник при исполнении. Но в целом было похоже, что этот восточный Мача большой любитель выстраивать с подчиненными неформальные отношения, особенно если судить по девчонкам, которых он принимает в свой штат. С ней все хорошо. Ровным тоном ответил я. Она просто находится под программой защиты свидетелей, а потому некоторое время не сможет выполнять свои обязанности. Ого, вот так новости! удивленно покачал головой парень, изучая врученное уведомление. Что-то серьезное приключилось. Все, что вам необходимо знать, изложено в документе, строго присек я расспросы. Ваша задача, как нанимателя, предоставить Марине Владимировне отпуск без сохранения заработной платы, и гарантировать возможность возвращения ей рабочего места после проведения необходимых следственных мероприятий. «Конечно, безусловно. С этим никаких проблем не будет. Маришка у нас сотрудник новый, а потому не успела еще полноценно влиться в трудовой процесс. Гарантирую полное отсутствие накладок и проволочек. Мы просто волновались, что она так неожиданно пропала. Вы можете сказать хотя бы примерно, насколько это все затянется?» «Мы сделаем все возможное, чтобы безопасности Марины Владимировны ничего не угрожало». В упор посмотрел я на директора. «Надеюсь, все разрешится в ближайшие недели». «Это радостно слышать», — преувеличенно бодро воскликнул Сурат, поспешно пряча глаза от моего тяжелого взгляда. «Если сможете, то передайте, чтобы ни о чем не беспокоилась. Мы все с нетерпением ждем ее возвращения». «Обязательно ей сообщу», — заверил я собеседника и поднялся с кресла. «Всего вам доброго». Уходя из офиса маленькой фирмочки с длинным названием Я кинул пристальным взором всех сотрудников, выискивая хоть какую-нибудь подозрительную мелочь. Уловив мое внимание, девицы притихли, прервав негромкие, но оживленные беседы. Они старательно избегали коситься в сторону двери, где я стоял, словно боялись, что я восприму это как вызов. Уже одно только это могло меня напрячь, однако я вполне здраво оценивал свою внешность. Когда на порог заявляется болезненно тощий человек с лицом убийцы, Выглядывающими из подворотника страшными шрамами на шее, оставшимся после аутопсии, тот, кто угодно занервничает. И даже форменный китель не способствовал исправлению ситуации. Я для них был пришельцем из другого измерения, где жаркий огонь с треском вгрызается в мертвую плоть и реками льется кровь. Этим офисным труженикам сложно вообразить мой мир, где смерть и муки такая же рутина как их отчеты товарные накладные счета фактуры но они все равно каким то шестым чувством улавливали этот контраст и покрывались мурашками а мне прям хотелось отыскать здесь хоть что нибудь дабы потом сказать самому себе видишь жарский вот почему ты так напрягся интуиции инквизитора не пропьешь даже если очень стараться но усилия оказались тщетны дар без убеждая меня, что в этом конкретном кабинете все в полном порядке. А потому мне не осталось ничего иного, кроме как покинуть офис. Признаваться себе в том, что причиной моей настороженности стала банальная ревность, очень не хотелось. Слепым я не был, а потому прекрасно понимал, что в сравнении с разодетым в дорогущий костюм красавцем-директором проигрываю по многим фронтам. Неприятное и, очевидно, глупое чувство, если честно. Ведь с какого хрена я вообще себя с ним сравниваю? Наверное, нечто подобное ощутила и моя девушка, впервые постречавшись с лейтенантом Носовой. Посмеявшись над собственным ребячеством и неуверенностью, я вытащил из кармана телефон и набрал комбата. Чем раньше его подключу, тем быстрее пойдет процесс. — Что такое, Жарский? — предисловий пролаял в трубку гештаб. — А что, опять влип? — М-да. У полковника на мои звонки уже аллергия выработалась. Бедолага. «Ни во что не влип, Анатолий Петрович!» — поспешил я успокоить начальника. «Просьба есть к вам. Больше не к кому обратиться». «И что за просьба такая?» — с недоверием уточнил офицер. «Мне нужно узнать, где похоронен старшина Роман Краснов». «Что-то я не помню такого бойца у себя в батальоне», с сомнением пробормотал комбат. «Давно служил. Когда погиб». «А вы его и не знаете, он не из инквизиции, а погиб в один день со мной, когда у напали на полигон». «Так, ну-ка, хватит мне голову морочить, факел», — раздраженно бросил полковник. «Выкладывай с самого начала, какого хрена ты там мутишь?» «Вы помните, как рассказывали мне о программе нисхождения? «Ну?» Но... «Так вот, я твердо решил, что буду участвовать в ней. Помощника себе я уже нашел».